мужество и трусость опасность и героизм анимус инпедес децидит душа в пятки ушла авиа ест перикули виртус доблесть жаждет опасности крестит «Ин адверсис виртус» — смелость возрастает в минуту опасности. «Фортис кадре» — «Цедре нон потест» — мужественный может погибнуть, но не отступить. «Гомо импавидус» Неустрашимый муж Перикулюм ин мора Опасность в промедлении Виртус глорием парит Мужество рождает славу Виртути милитари За храбрость в бою Выражение используется при вручении боевых наград.